Голова магазина Мелонбукс. Чем занималась Кетзуна, пока Наофуми штурмовал Кутенро? «Ну как, Террис? На этот раз получилось идеально!» Мы с Грас пришли в мастерскую Рамины проведать Ларка, который постигал ювелирное дело. После того, как Наофуми вернулся в свой мир, он начал ходить сюда как никогда часто. Кажется, он считает, что Наофуми украл сердце Террис своими украшениями, и ему это не нравится. Террис взяла созданный Ларком браслет и оценила его оформление. Почему-то в такие минуты она кажется профессиональным оценщиком. А ко мне хромает, блеск тускловат. Орехалковый старпфировый браслет – качество плохое. Судя по названию, это браслет из орехалка, инкрустированный старпфирами. Кажется, на Фуме делал точно такое же. Более того, этот браслет в качестве образца лежит сейчас прямо перед Ларком. Орехалковый старпфировый браслет – повышение силы магии – большое. Качество высокое. Ага, если их сравнивать, то прекрасно видно, что изделие Ларка уступает во всем. Еще и качество плохое. Ларк, какое было качество у рихалкового слитка из торпфиров? Выше! Тогда здесь даже не о чем говорить. Ох, вот это суровая критика. Но действительно приходится признать, что Ларку бесконечно далеко дана нафуми в том, что касается ювелирного дела, тоже мне получилось идеально. И последнее, Ларк, в твоей работе нет души. Ты никогда не достигнешь уровня Нафуми, на пытаясь повторять за ним. Да. Ларк упал на колени и стукнул по полу. Похоже, неудача его надломила. Ему всю жизнь сюда велась легко, но теперь на пути возникла неожиданная стена. Сможет ли он превзойти себя, чтобы преодолеть ее? Что-то я никогда не замечала, чтобы на Афуме создавал свои украшения с душой, прокомментировала Грас. Я с ней полностью согласна. Надеюсь, я не задену такими размышлениями Террис, но мне всегда казалось, что Нафуми занимается этим делом просто чтобы развеяться. Нафуми сан вернее, блистательный мастер, никогда бы не согласился на подобные компромиссы. Пускай он насквозь пропитан алчностью, он никогда не скупится на усердие в работе. О, так она понимает, что Нафуми тот еще скупердей. И с каких это пор Нафуми стал для нее блистательным мастером? Как Террис вообще определяет, есть в изделии душа или нет? Или она это сказала для того, чтобы Ларк не пытался копировать чужие работы, а думал своей головой? «Да, это правда, что среди украшений на Афуме много качественных изделий», — согласилась Грас. Я с этим тоже спорить не собиралась. По словам самого на Афуме, он учился у одного хорошего учителя. «Как бы там ни было, ты оскорбил камни! Делай заново!» «Чёрт!» Ларк послушно вернулся за рабочий стол. «Мне кажется, Ларк никогда не сможет достичь уровня на Афуме». «Добить его решила Грасс?» – спросила я. Грасс деликатно кашлянула и отвела взгляд. «Хотя ты права, Ларк довольно неуклюжий. Наверное, ему будет тяжело достичь того же уровня, что на Афуме». Сказала я, хоть и понимала, что тоже бью Ларка по больному. Часто говорят, что терпение и труд все перетрут, но если Ларк хочет достичь уровня на Афуме, то впереди у него очень долгая дорога. Не лучше ли попробовать зайти с какой-нибудь другой стороны? «Да, я и сама говорила ему об этом». Согласилась Террис. «Сравнивать великого мастера и Ларка все равно, что луну и лужу грязи». «О, жестоко сказано». Но как бы я не убеждала его сдаться и найти другое занятие... Очевидно, Террис тоже все понимает. Она разделяет наше сграс мнение. А вдруг Ларк хлопнул по столу и обернулся. «Что бы ни случилось, я не брошу ювелирное дело!» Его глаза полны решимости, а едва заметная ухмылка немного пугает. «Мне кажется, ли он уже давно не спал?» Такими темпами он станет похож на Нафуми. Ларк, успокойся. Ты превращаешься в Нафуми. Ты, конечно, нашла, что сказать. Вставила Грас после меня. Я была бы только рада, если бы он превращался не только лицом, но и умениями. Так, не лей масла в огонь. Остановила я терис Пускай сначала думают, прежде чем говорить. Если, если я сдамся, то он заберет у меня Террис! Закричал Ларк и с головой ушел в работу. Мы с Грас приглянулись и дружно задумались. Да не... «Ну, это он явно перегибает», — заключила я. «А мне кажется, это возможно», — ответила Гросс и показала пальцем на Террис, которая с экстазом во взгляде смотрела на браслет работы на Афуме. «Да, пожалуй, она права. Вот почему Ларка лезет из кожи вон». «Вообще, это интересное занятие. Наверное, я сегодня тоже попробую сделать что-нибудь красивое», — сказала я. «В конце концов, почему бы не создать собственную приманку?» «Леди Кетзона, ты тоже хочешь украсть у меня Террис?» Что ты несешь? Нет, конечно! Тьфу ты! На Эфуми, конечно, тоже молодец, что сделал из него параноика. Мы с Гразд дружно вздохнули.